Глава шестнадцатая. Последняя уступка. Лея. Час пахри смотрит на меня мрачно и из-под лобья. Сальные пряди чёрных волос падают ему на лицо. Его глаза, будто два блестящих чёрных майских жука, неотступно следят за мной. Замечаю белые хлопья перхоти на его тёмно-синем пиджаке. Инстинктивно делаю шаг в сторону, пытаясь его обойти. Почему мне так сильно не по себе в его присутствии? Ещё и вокруг никого, и в коридоре как-то слишком стремительно темнеет. Или мне это кажется? Не кажется. Час какой-то жуткий. Почему он молчит? Зачем ты использовал тёмную магию? говорю вслух. Потому что тишина уже порядком действует на нервы. Это запрещено. Ты про это? Со страхом замечаю, как его пальцы с грязными ободками ногтей формируют запрещенное темное плетение. Легкое проклятие. Усмехается он, обнажая неровные желтые зубы. Всего-то, всего-то. Темные плетения ложатся незаметно. И опасны по-разному. От банальной невезучести во всем до постепенного угасания и смерти, если вовремя не распознать симптомы и не обратиться к целителю, который его увидит и снимет. Их запрещено применять на людях. То, что за это вышвырнут из Академии, как пить дать. «Покажи защиту», — просит час. «Что?» «Не понимаю я, продолжая обходить его и стараясь не поворачиваться к нему спиной, чтобы не пропустить момент, когда он запустит в меня этой чёрной штукой, растущей в его руках, будто паучья сеть». «То, что защитило тебя на бревне!» «Ничто меня не защитило, я с него упала!» «Нет!» — качает он головой. «Упала ты не поэтому!» «Я хотел побаловаться чуток, перебросить через тебя одно милое проклятие на твоего дружка, с которым вы так любите ныкаться по задворкам. Но оно на тебя не встало. Хочу знать почему. На будущее, так сказать». «Драконий бог! Откуда он-то знает про Арана? Треплет такое языком про него и не боится? Бред какой-то! Я понятия не имею, о чём ты говоришь». Выставляю перед собой ладони и пытаюсь пройти мимо в сторону спален. Час не даёт мне этого сделать. Заступает дорогу, а потом и вовсе идёт навстречу. Приближается. Я отступаю, не поворачиваюсь спиной, слежу за его руками, в которых растёт пугающая сеть. Сглатываю. Вдруг позади раздаются шаги и весёлые голоса. Из-за поворота показываются Ларс, Диган и Фоган. Увидев нас, парни замирают на месте. Ларс мигом оценивает обстановку. «А я думаю, чего это так дерьмом несёт?» усмехается он. «А это вонючка! Тебя по запаху всегда можно найти, Пахри! Просто идёшь на запах дерьма, не ошибёшься!» Парни гогочут. «Я не разделяю их веселье!» Но рада, что они здесь, потому что с ними уже не так страшно. Час скалится и смотрит на парней с ненавистью. «Я до вас доберусь», — шипит Час, протискиваясь мимо нас. «Вы у меня получите! Все получите!» «Свалил отсюда!» — буркает Диган и отвешивает улепётывающему Чазу поджопник. Парни снова гогочут. «Ты чего, Виальда?» Ларс внимательно на меня смотрит. Он напугал меня. Обхватываю себя за плечи. «Вонючка?» Ларс поднимает брови. «Зря вы с ним так». Оглядываюсь и смотрю в пустой коридор, где скрылся час. Какой-то он озлобленный. Так нельзя с людьми. Ларс закатывает глаза. «Слышали, парни? Она еще учить нас будет. Спасибо бы лучше сказала». «Спасибо!» — киваю. Ларс улыбается. «Так-то лучше. Пошли, проводим тебя». «А вы куда?» «За девчонками из 103 а, -а, а тяну и иду рядом с Ларсом. «Он чуть не швырнул в меня проклятием». «Не швырнул бы!» — уверенно отметает Ларс. «За это отчислят, он это знает. Просто пугает тех, кто слабее. Не стоит жалеть его, Виальда. Место таких, как он...» башкой в толчке. А то как поверят в себя, и вон чё начинается. Ларс разводит руками, затем прячет их в карманы брюк. Парни поворачивают налево, а мне по коридору направо. Оглядываюсь по сторонам, напоследок убеждаясь, что больше вокруг никого, и быстрым шагом иду к нашей с девочками комнате. После случившегося на бревне и сегодня в коридоре моё чувство обострённой справедливости порядком пошатнулось, и мне уже не так сильно жаль Чаза. Но парни тоже неправы. Издевательства и насмешки ещё никогда не делали мир добрее и лучше. Наоборот, кончится тем, что Чаз и вправду нашлёт на кого-то проклятие, а то и вовсе выкинет, что похуже передёргиваю плечами. Вхожу в нашу комнату, закрываю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной и только тогда выдыхаю. «О какой ещё защите?» говорил час. «Он думает, что-то защитило меня там, на бревне, от его тёмного плетения. Что?» Мысли о том дне перескакивают с моего падения на то, что за ним последовало. Вспоминаю Арана. И то, как он испугался за меня. Как накладывал холод на ушиб. Как нес меня на руках в лекарское крыло. Его синие глаза неотступно стоят перед мысленным взором. Даже не верится, что я больше его не увижу. Интересно, он уже уехал? Скорее всего, да. Он ведь сам сказал, что не может больше здесь оставаться. Еще и это письмо от императора которое принёс мистер Драгос. Дела не ждут. Другая жизнь, к которой он привык и которую не изменит ради меня. С чего бы? Я боялась, что он найдёт способ забрать меня отсюда, как он грозился по-плохому. Но я до сих пор здесь, а Аарон, вероятно, уже нет. Выходит, он и вправду оставил меня в покое. Смотрю перед собой немигающим взглядом на то, как комната погружается в вечерний полумрак. Страница перевернута. Я все сделала правильно. Оставляю спортивную форму, выкладываю из сумки лишние учебники, наспех перехватываю лентой волосы и снова выхожу в коридор. На этот раз снаружи оживленно слышны разговоры и смех. Мимо меня прогуливаются стайки девчонок. Вот где они все были раньше, а? Иду под светом настенных факелов в сторону библиотеки. Поворачиваю, спускаюсь вниз по лестнице и нос к носу сталкиваюсь с миссис Грон. Помощница ректора поправляет очки на носу и щурится, заметив меня. «Милочка, а вы-то мне и нужны!» «Я?» Сказать, что удивлена, ничего не сказать. «Вы-вы, мисс альда Первый курс?» «Да», — отвечаю растерянно. «Значит, всё верно», — кивает миссис Грон. «В кабинет к мистеру Драгосу и поживее, а мне ещё почту отнести надо». «А -а -а, «Хорошо, миссис Грон, как скажете». Разворачиваюсь в противоположную сторону и начинаю подниматься вверх по лестнице. К концу подъема слегка колит бок. Потираю его и поворачиваю к кабинету ректора. Одинокий звонкий стук каблучков эхом уносится наверх к потолку. Уверенно иду знакомой дорогой. Сначала хочу постучать, но потом вспоминаю, что миссис Грон все равно нет на месте. В приемной ожидаемо пусто. Прохожу сразу к двери, ведущей в кабинет ректора. Два коротких удара, нажимаю ручку. В кабинете полутьма. Яркий магический светильник горит только на столе у ректора. «Мисс виальдо Хайден поднимает глаза от листов пергамента, разложенных на столе. Он в белоснежной рубашке и темно-сером жилете. «Вызывали, господин ректор?» «Да, проходите, присаживайтесь». Пересекаю кабинет, опускаюсь в гостевое кресло, складываю ладони на коленях. Мистер Драгос резко встаёт из-за стола, набрасывает на плечи камзол, обходит стол и идёт мимо меня. Сначала я думаю, что он направляется к стеллажу с артефактами и личными делами адептов, поэтому продолжаю спокойно сидеть. Но когда за спиной раздается звук захлопывающейся двери, я подпрыгиваю на кресле от неожиданности и оборачиваюсь. Ректор ушел, молча и без объяснений. Вот только я не одна. У дальнего окна спиной ко мне стоит Аарон. Я не заметила его сразу из-за темноты в кабинете и потому что всё моё внимание было приковано к мистеру Драгосу. Поднимаюсь с кресла. Не знаю, куда пристроить руки, поэтому просто опускаю их вниз и пальцами нервно сминаю ткань юбки. Аарон медленно поворачивается, находит меня глазами, делает шаг. Застываю на месте. Он делает еще один и еще. Его поза расслаблена, руки убраны в карманы брюк. Темно-синий камзол расстегнут, под ним белоснежная рубашка. Синие глаза смотрят в самую душу, на лице дракона ни единой эмоции. Не понять его настроение, не предугадать его действий. Застываю на месте, не в силах пошевелиться. Смотрю на него, и это словно наваждение какое-то. Время вокруг останавливается. Я будто в тумане. Нет прошлого, будущего. Только это вязкое настоящее. Когда между нами остаётся всего пара-тройка шагов, я вдруг прихожу в себя. Пячусь назад, отхожу за широкий ректорский стол. Мне не впервые приходится прятаться за ним от Арана Мервера». Лея, протягивает Аарон, наблюдая за моим трусливым бегством. Что ты как маленькая, ей богу. Поиграем в догонялки, но ну, подойди ко мне. Мотаю головой, внимательно смотрю на него из-под лобья. Знаю я все эти фокусы, а еще знаю, что Арану Мерверу доверять нельзя. «Почему?» — изгибает бровь, на губах лёгкая улыбка. Втягиваю носом запах чернил, пергамента, кожаного ректорского кресла и едва уловимые ноты мужского одеколона, витающие в воздухе, напитавшие собой всё вокруг. «Мы уже попрощались», — тихо проговариваю я. Голос звучит жалко и хрипло. «Нет, моя дорогая, это ты так думаешь?» Аарон упирается руками в стол. «Но вообще-то мы не договорили». Не двигаюсь с места. Он внимательно на меня смотрит, будто пытается просчитать... ...мою реакцию и выбирает тактику. «Грубая сила, как обычно, или хитрые словесные манипуляции?» «Лея!» — произносит с тихой укоризной, склоняет голову на бок. «Странно общаться с женой через стол. Подойди ко мне, не бойся, ничего я тебе не сделаю. А вот если придется подойти мне, будет хуже, потому что тогда я за себя не отвечаю. Будь умной девочкой, ну же!» «Давай по-хорошему, помнишь?» Несколько секунд рассматриваю его. За окном стремительно темнеет. В бело-желтом свете настольного магического светильника волосы Арана, разметавшиеся по плечам, переливаются серебром. «Ты хочешь простоять вот так вот всю ночь? М? Пока не поговорим, и я тебя отсюда не выпущу. У меня мало времени, но у тебя-то его еще меньше». «Шататься по академии можно только до десяти вечера, помнишь?» «Вот бездна!» Кусаю губу от досады. Судя по тому, как ректор сам вышел из кабинета, на этот раз он мне не помощник. А это значит, что Аарон прав. Проще узнать уже, что ему нужно, и спокойно уйти. Опускаю голову и медленно выхожу из-за стола. «Вот!» «Умница!» Аарон отталкивается руками и делает мне шаг навстречу. Приближается вплотную. Смотрю на серебряные пуговицы с гравировкой на его темно-синем камзоле. Он находит мою руку, подносит ее к губам. Не дышу, когда он целует мое запястье. Как раз в том месте, где раньше была метка истинной. «Чего ты хочешь, аран проговариваю тихо, по-прежнему глядя на его серебряную пуговицу. «Я хочу тебя вернуть, Лея!» — он наклоняется ко мне, приподнимает мой подбородок. Погружает в бескрайнюю синеву своих глаз с пульсирующим вертикальным зрачком, чернильно-черным. «Я...» Тс. Он накрывает мои губы большим пальцем, чуть их сминая. «Я понял тебя, не дурак. Раз ты такая упертая, будь по-твоему. Станем обычной скучной семейкой, как все вокруг. Только я, ты и наши дети». Будем растить сыновей, по выходным выбираться в парк, кататься на лодках или верхом на лошадях. На лето будем уезжать в загородный замок, перемывать косточки деревенщинам соседям. Раз ты так сильно этого хочешь, мы так и сделаем. Смотрю на него, и внутри настоящая буря растет. Смятение, недоверие, глупая радость. Меньше всего я ожидала услышать это. Аарон Мервер все-таки готов поступиться своей свободой. Ради меня? Звучит неплохо, но что-то в его словах меня в очередной раз настораживает. Поднимаю голову и смотрю на него, пытаясь понять, это его искреннее решение или очередная ловушка. Аарон по-своему понимает мой взгляд. Медленно наклоняется для поцелуя, задача которого, как он наверняка думает, скрепить нашу сделку. В последний миг я поворачиваю голову, и его губы касаются моего виска. Но его это ничуть не смущает. Его ладонь ложится мне на талию, сжимает ее, надежно удерживает, не позволяя отстраниться. Лея. Низким бархатным голосом мне в макушку. «Ты видишь, я тебе уступаю. Всё будет так, как ты хотела. Теперь, надеюсь, мы можем ехать домой». Одной рукой он сжимает мою талию, кончиками пальцев второй руки ведёт снизу вверх по моей спине, пересчитывая позвонки. Мы стоим очень близко друг к другу. Его близость... Его голос, его терпко-пряный мужской аромат, будто ядовитый дурман, ломающий волю. Почва выбита из-под ног. Я не готова к этой ситуации. Я не придумала заранее ответ. Я растеряна. Обреченно прикрываю глаза и кладу голову ему на грудь, позволяя обнять себя, прижать и заключить в объятия. Слушаю стук его сердца. Откуда мне знать, что всё будет так, как ты говоришь?» Спрашиваю тихо, прокручивая пальцами серебряную пуговицу его камзола. «Слово дракона?» Рука Арана касается моего затылка, зарывается в волосы, мягко массирует, расслабляя, притупляя бдительность, заставляя закрыть глаза. «Я никогда не лгал тебе, заметь!» И впредь не собираюсь. Просто я не думаю, что ты вообще способен быть с женщиной, аран Я тоже не думал. Легко соглашается он и после недолгой паузы добавляет. Но с тех пор, как ты ушла, других женщин у меня не было. Поэтому, думаю, я справлюсь. Последняя его фраза, будто ушат ледяной воды. Вот он где, тот самый подвох. Все его обещания — ложь. Каждое слово. Не было у него других женщин. А как же мисс Тилли в библиотеке? Я лично все слышала своими ушами. Боже, какой же он просто слов нет. Как держал меня за наивную дуру, так и держит. Но я-то больше не прежняя. Упираюсь ладонями ему в грудь, мягко отстраняюсь. Мы одни в кабинете. Аарон настроен решительно. Я не в том положении сейчас, чтобы идти в открытое сопротивление. Оно мне и не нужно. Он все равно уедет со мной или без меня. Мне просто нужно выиграть время сейчас. Это самая верная тактика. Дни, месяцы вполне могут перерасти в годы. Расстояние не укрепляет связь. Оно ее разрушает. А в нашем случае вообще непонятно, а осталось ли что-то, что можно разрушить. Поднимаю голову. Несколько секунд мы просто смотрим друг другу в глаза. «Мне было очень больно, Аарон». Начинаю осторожно, подбирая слова. «Я этого не заслужила. Возможно, ты привык к другому, но я нет. Я не стану делить своего мужчину с другими женщинами, кем бы он ни был». Дракон опасно прищуривается. «У тебя только один мужчина, Лея. Был, есть и будет. Этот мужчина — я». С трудом удерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза. Из всего, что я сказала, он услышал только это. Серьезно. Да я вовсе не то имела в виду. Тогда не беси меня странными фразочками про твоих мужчин. От прежнего обволакивающего бархата не осталось и следа. Сейчас в голосе Аарона звучат стальные нотки. «Хочешь что-то сказать мне?» «Говори прямо, а не ходи вокруг да около». Он смещает руки мне на плечи, больно сжимает их и чуть встряхивает. Упрямо смотрю на него и говорю отчетливо. «Мне нужно время. Я должна обдумать твое предложение». Аарон поднимает подбородок, буравит меня пронизывающим взглядом умных глаз. Я буквально чувствую, как внутри него идет борьба. Губы плотно сомкнуты, ноздри раздуваются от нетерпения и злости, но он держит себя в руках. «Потому что я не отказала. Впервые я не сказала «нет», а значит, это уже шаг вперед». Какой-никакой, к тому, чего он хочет и чего добивается. Продолжать давить на меня сейчас, пугать, не дай бог кричать, чревато. Можно получить обратный эффект и свести на нет все усилия. Но это и не да. Потому он сейчас тихо кипит от злости. На мгновение закрывает глаза, справляясь с собой. Затем смотрит на меня уже спокойнее. Уголок его рта дёргается в нервной улыбке. «Хорошо ли я?» Он больше не сжимает мои плечи, оглаживает их успокаивающе, стараясь делать это нежно. «Вот только меня не проведёшь!» «Я отчётливо вижу, чего ему стоит сейчас сдерживаться!» «Ничего, мистер Мервер!» «Вам полезно в кои-то веки убедиться, что не все и всегда бывает по-вашему». «Я дам тебе время до конца семестра». «Но три недели — это мало, ничтожно мало. Я не хотела этого, вовсе не этого. Хочется кричать, но Аарон даже рта мне открыть не дает». «И не днем больше!» — рычит предупреждающе взглядом показывая, что спорить с ним сейчас не следует. «Это моя последняя уступка тебе, Лея. Еще одна. Цени это. Я очень стараюсь быть с тобой терпеливым. Но всему есть предел. Всему!» «Особенно моему терпению. Если ты думаешь, что со мной можно играть, ты ошибаешься. «Если ты думаешь, что видела меня в гневе, не видела, и не дай бог тебе это увидеть. Надеюсь, мы друг друга поняли». Его руки скользят вниз с моих плеч. Он находит мое левое запястье, подносит его к губам, едва касается, не сводя с меня пристального взгляда. Мне становится не по себе. Столько в его глазах голода. Иди. Он отпускает мою руку, проходит к двери и распахивает ее. «Мерзавец муж все осознал. У тебя три недели, чтобы наиграться в обиженную жену. Потом эта игра закончится так, как я сказал. Илея. Он резко сжимает мое плечо, когда я прохожу мимо него. Поворачиваю голову, смотрю на него недоуменно. «Если узнаю...» А я обязательно узнаю, что ты с кем-то здесь путаешься. Все закончится намного раньше, имей в виду. От возмущения у меня челюсть чуть не падает на пол. Это он мне будет делать внушение насчет морального облика. Иди уже. Мягкий толчок между лопаток, и дверь за спиной закрывается. Переминаюсь с ноги на ногу в приемный миссис Грон. Нет, это надо, а еще и унизил напоследок первым порывом вернуться и высказать все, что думаю. Разворачиваюсь, сжимаю дверную ручку, затем опускаю ее в бездну. Как бы то ни было, я своего добилась, выиграла время, вот только не так много, как хотела. Иду быстрым шагом по коридору, приподняв юбку, сбегаю вниз по лестнице. Три недели пролетят незаметно, и мне следует заранее придумать, как остаться в Академии навсегда. После очередной его лжи насчет библиотекарши я не верю ни единому слову Арана Мервера и не дам загнать себя в клетку, из которой с таким трудом выбралась.